Лев Мартынов крутит педали. 20 апреля, 10 часов 45 минут. Где-то на дороге в Дублин, Ирландия. Ирландцы народ общительный. Приветливо машут руками и смешными бесформенными шляпами. Крутят пальцем у виска. Неясно с чего бы. Сами гоняют по проселку как безумные, а человек спокойненько едет на велосипеде. Правил не нарушает. Конечно, после темного пива в голове шумит, но не настолько же. «Может, в здешних краях красная рубаха – отличительный знак сумасшедших? Или язык жестов тут другой? Ну, их всех!» Лев свернул на шоссе и мгновенно протрезвел. Даже велосипед испугался, встал на дыбы. Автомобили, взрыкивая сигнала, неслись прямо по встречке, в четыре ряда. Стадо бизонов, как в мультике «Король лев», бессмысленное и беспощадное. «Эй, вы совсем очумели?» «Нет, Левушка, это ты полосы попутал. На острове левостороннее движение. Вспомнил? Осознал? Хорошо, теперь замри». Черный Ниссан просвистел мимо, оскорбительно гудя. Увернись от Тойоты, молодец, и хватит разглядывать блестящие значки на хромированных мордах. Разве важно, какая именно машина раскатает тебя по асфальту? Лавируй, уходи вправо. Вот, крайний ряд начал притормаживать, выпускают тебя, придурка. Съезжай на обочину. Дыши, дыши, говорю. Руки трясутся? Правильно. Странно, что колени не дрожат. Ладно, успокойся. Главное, живой. Катись потихонечку, до столицы еще ох-ох-охонюшки, если верить указателю 150 километров. А с чего бы ему не верить? Зинаида Мартынова опубликовала видео «Танцуем джигу. Счастье!» 20 апреля, 21 час 43 минуты. Дублин, Ирландия. Вечерний Дублин, прямо скажем, не впечатлял. Окраины из серого и коричневого кирпича, сплошь заросшие спутанными космами плюща, Вороны, везде вороны, кружат над чербатыми тротуарами, чистят клювы о ветви вязов, сидят на телефонных будках, совсем не радостно красных, как в соседней Англии. Нет, здешние выкрашены в традиционный ирландский цвет, но выглядят до того мрачно, что сразу осознаешь, именно так и должна выглядеть тоска зеленая. Самым ярким пятном здесь была его цыганская рубаха. Лев ковылял по улице, слегка пошатываясь. Нет, вы не подумайте, хмель давно выветрился, он еле шел от усталости. После подобной велогонки и профессиональный спортсмен педали отбросит, даже если залить допингом по уши. Хорошо еще последние 40 километров подвезли жизнерадостные волонтеры общества трезвости на раздолбанном автобусе. Подобрали из немогшего и задыхающегося на обочине в сумерках еще чуть-чуть и пришлось бы ночевать в полях. Довезли до города, помогли закатить лесопед на почту, грустно покачали головами на прощание и уехали с проклятиями на устах. Возможно, не стоило спрашивать у закоренелых трезвенников, где находится бар «Черная Бетти». Но что поделать, именно там ему назначила встречу кузина, Зина с детства увлекалась традиционными ирландскими танцами. Год назад она в составе московской сборной прилетела на чемпионат мира в Дублине. Выступили девушки не то чтобы позорно, предпоследнее место, да, но трио из Никарагуа все-таки удалось обойти. Домой вернулись с навязчивой идеей снова нагрянуть на родину Джиги и утереть нос местным плесуньям, а про этот пап, где подружки заливали горе, Зина двоюродному брату все уши прожужжала. Назвали забегаловку в честь самого знаменитого палача за всю историю Ирландии. Так и просится на язык палачихи, но у этой кровавой профессии нет версии для женского рода. Нет, вы не подумайте, никакой дискриминации. По части безжалостных пыток дамы, пожалуй, способны дать фору любому головорезу. Однако предпочитают заниматься этим на кухнях и в спальнях, терзая исключительно своих мужей. где ты шлялся, опять все деньги прогулял. А леди Элизабет жила с супругом душа в душу, всю злость и обиду вымещала на преступниках. Вешала воров, сжигала ведьм на костре и слыла настолько умелой мастерицей заплечных дел, что ее именем даже триста лет спустя пугают дублинских малышей. «Будешь шалить, тебя заберет черная Бетти!» Впрочем, детей в одноименный пап не пускают. Их папаши весь вечер подписывают себе приговор, напиваясь до бесчувствия, пока матери распаляются на кухнях, готовя скалки и сковородки для встречи приговоренных. Лев спустился в подвал, протиснулся между двух рядов огромных дубовых бочек свиски, потемневших от времени и одуряющих ароматных. Кажется, вдохнешь поглубже, сразу опьянеешь. Дым сигарет колыхался под потолком, прилипая к пыльным абажурам. Все, кому не хватило места за барной стойкой, расселись по темным углам. На ярко освещенном пятачке в центре паба стоял лишь один столик. Понятное дело, именно это местечко выбрала Зинуля. Успела сделать пару фоток для своей странички. Туда же выложила зажигательное видео с танцевальной битвы. Лев посмотрел ролик, пока трясся по ухабам в автобусе. Написал сообщение «приятно встретить на чужбине родственную душу». В ответ получил кучу смайликов и адрес. Час спустя прибыл в пап но от хорошего настроения кузины не осталось и следа. Она рыдала. роняя слезы в кофе по-ирландски. «Дык, елы-палы! Здравствуй, сестра!» Он подсел к столу и приобнял девушку за плечи. «Рано ты начала оплакивать мою судьбу! Я, конечно, по уши...» «Вот, ты всегда был эгоистом!» Огрызнулась Зина, стряхивая его руку. «Только о своих проблемах и думаешь!» Кузина промокнула глаза салфеткой, скомкала и швырнула на пол. «Хотя чего еще от вас ждать? Все мужики сволочи!» «Кто тебя обидел?» Лев насупил брови и огляделся, втихаря надеясь, что удастся избежать разборок. Вокруг сплошь хмурые мордовороты с пудовыми кулаками. Явно не дураки подраться. Но все они жались к стенам, старательно отводя глаза. Когда женщина плачет, все ирландские мужчины автоматически чувствуют себя виноватыми. А это очень неуютно. «Серьезно, что за горе?» «Айфон разбило!» Зина всхлипнула и протянула телефон. «Это же Нокиа!» Лев повертел в руках старенькую трубку. «А где iphone «Дома! Неужели непонятно?» «Не особо. Но я так скажу, разбитый телефон не повод для слез». «Конечно, не повод! Стало бы я расстраиваться из-за такой ерунды!» «А, вот и ты, женская логика!» «Давай по порядку!» Взмолился Лев. «Иначе у меня сейчас мозг взорвется!» «Был бы у тебя мозг!» Зиночка вытерла щеки тыльной стороной ладони и поведала грустную историю. Накануне вылета уронила золотое яблочко на кафельный пол в ванной, экран в дребезги, все же на защитной пленке экономят, пришлось взять старую трубку, которой муж пользуется время от времени. «Она стрёмная, конечно, но это же запас на чёрный день. Потерплю, думаю», — вздохнула девушка. Приехала в аэропорт, прошла регистрацию, сидела в накопителе и от нечего делать решила проверить входящие сообщения. «Надь нечего делать», — усмехнулся Лев. «Спонтанно всё вышло. Не то, чтобы я подозревала Валеру. Просто мелькнула мысль, а вдруг там что-то такое... Какое? Ты зубы-то не скаль, сам знаешь, какое. И, главное, ничего не нашла, чисто. Спокойно полетела в Дублин». Потом плясали, гуляли по городу, отмечали бронзовые медали. Ты объявился нежданно-негаданно. Я на радостях прилетела в этот паб, заказала кофейку, и вдруг мелькнула новая мысль — проверить еще и отправленные сообщения. На всякий случай. А там...» Зина снова заплакала. «Понятно. Влип Валера по самое, не дай бог». «Представляешь, этот кобель забыл стереть переписку с любовницей». Лев попытался перевести все в шутку. «Ты же всегда говорила, что муж надежен, как швейцарский банк!» «А оказался такой же мразью, как Сбер!» Услышав яростный рык, многие завсегдатые черной Бетти спешно засобирались по домам, напоминая картину художника Маковского «Дети, бегущие от грозы». В прокурином пабе ирландцы веками прятались от семейных разборок, но теперь эти самые разборки нагрянули прямо сюда. Суровые дядьки не понимали по-русски ни слова, но интонации угадывали моментально. Подобная нервотрепка ждет их в скорости на пороге родного дома. А кому охота дважды выслушивать крики разъяренных женщин? «Погоди, зачем сразу о плохом думать?» Лев поюжился, но не отступил. «Женам везде любовницы мерещатся? Может, не так поняла?» «А чего там понимать? Все прямым текстом написано!» Отрезала кузина. «Сам прочти и попробуй убедить меня, что это не так!» В ее голосе звенел металл, но заплаканные глаза умоляли найти любое другое объяснение. Не секрет, что Зина боготворит мужа и, скорее всего, с радостью ухватится за иллюзию, которая поможет сохранить семейную гармонию. «Ладно, давай посмотрим. Вот это, например». Она открыла короткое сообщение. «Пишет какой-то тёлке. Любимая. Скажешь, это не измена? Тут вообще могут быть другие варианты». «Ой, куча!» Отмахнулся Лев, хотя ещё понятия не имел, как удастся отмазать этого идиота. Придётся импровизировать. «Валера же у тебя ярый болельщик, так?» «Так. Но при тут...» «Не перебивай, я же объясняю. Представь, «Смотрят мужики футбольный матч на стадионе. Полчаса смотрят, час. Тягомотина страшная, никто не может в ворота мячом попасть. Российский футбол, не Барселона с Баварией. И кто-то из приятелей пишет твоему Валере со стадиона. Не пойму, Спартак твой, походу, сильная команда или слабая?» Лично я бы ответил «любимая». Не задумываясь, ответил бы. «Пусть наши играют через пень-колоду», Пусть не могут одолеть даже какой-нибудь отстой из-за Жопинска, но мы-то не перестаем поддерживать команду, потому что любим. — Ненавижу эту вашу упыриную солидарность, — вздохнула Зина, но кажется уже не так тяжело. — Ты ему должен рожу начистить за поруганную честь сестры, а не выгораживать эту сволочь. — Я и начищу при встрече. С воодушевлением воскликнул Лев, тайком вытирая испарину со лба. Кажется, гроза прошла стороной. «Просто ты зря вот так, сестренка, из-за одного сообщения». «Одного?» — снова загрохотал гром. «Если бы их десятки и все за гранью». «Про любовь?» — осторожно уточнил Лев. «Хуже про секс. Смотри, вот смотри, скучаю и целую. Мало?» «Куда уж больше». «Валера, Валера! Каким же придурком нужно быть, чтобы почистить все входящие сообщения, а происходящие тупо забыть? При этом раскладе остается только вымаливать у присяжных вердикт о полной невменяемости подзащитного. Да и то без особых шансов на успех. ну раз уж и ввязался...» «Понимаю, как это выглядит», — кивнул Лев, «хотя и тут явных доказательств измены нет». «Хм...» «Ты серьезно?» «Вполне. Просто ты не принимаешь в расчет, что мужчины часто жалуются друг другу на тяготы семейной жизни. Я представляю, что один из приятелей Валеры написал, «Пришлось идти со своей по магазинам, а ты что делаешь, пока жена в шопинге?» Твой и ответил «Скучаю». «Мы все скучаем, пока девочки выбирают помаду или туфли примеряют. Это не секрет и уж точно не повод для подозрений». — А поцелуй? — вскинулась Зинуля. — Поцелуй! Это точно криминал! — Согласен, только это не поцелуй! — Ох, что же ты несешь, Левушка! Кузина задохнулась от возмущения, что дало лишних три секунды на размышление. — Это обеденный перерыв! Сидит твой муж в офисе, а его коллега вышел за едой на всю компанию, спрашивает тебе курицу-гриль, брать половинку или целую. Голодный Валера ему и отвечает «целую». «Издеваешься?» Кузина улыбнулась, пусть горько и через силу, но все-таки улыбнулась. «Хорошо. Раз ты такой хитро-мудрый, растолкуй вот это. Не могу без тебя, а?» «Это только с виду катастрофа». Надо развивать успех, хотя оправдание выдумывать все труднее. Стопудово рабочая переписка. Типа коллега пишет «С квартальным отчетом к шефу иди без меня». «У тебя муж экономистом работает?» «Ну, скорее всего, что-то похожее и было, а ты сразу ревновать». «Ну-ну». Она пролистала несколько сообщений и резко повернула экран. «Презервативы купил, скоро буду. Тоже скажешь, не повод для ревности». «А если это продолжение истории с квартальным отчетом?» «Ну, допустим, документ не понравился начальнику. Кто-то из офиса предупреждает. Шеф в ярости назначил совещание через час, готовь вазелин». А Валера в ответ отшучивается. «Да, не слишком пристойно, но мы, грубые мужланы, частенько именно так и общаемся». Зина помотала головой. «Я бы рада поверить, но...» «Вот это он написал утром, за несколько часов до моего отъезда в аэропорт. Приезжай завтра вечером, жены дома не будет!» «Да, похоже, дать в морду Валерке все же придется». «Понимаю, сомнительная ситуация. Конечно, легко заподозрить что-то ужасное, но соображай скорее, пока она снова не зарыдала. Но муж ведь может готовить тебе сюрприз. Новый iphone «Отличная идея!» — сестра аж рот раскрыла от удивления. «Ты разбила телефон. Он заказал новый по интернету с розовым чехольчиком. Не хотел, чтобы ты узнала об этом, иначе сюрприза не получится. Написал курьеру, когда лучше привести Видишь, все сходится. Это сообщение разным людям. Жаль, тут номера не сохраняются. Иначе ты бы позвонила и убедилась, что нет там никакой любовницы и не будет. Это же Валерка, самый верный и надежный». «Перестань!» — скривила губы кузина. «Ты мне сейчас убеждаешь, а я не верю. Что же я дура раз последняя? Приеду домой, и если там нет нового айфона, то закачу грандиозный скандал, соберу вещи и уеду к маме». «Кстати!» — Лев ухватился за прекрасную возможность перевести тему. «Как там тетя Наташа? Не болеет?» «Нет, но дико обижена на тебя». «За что?» «Ты же ее с невестой не познакомил?» — прищурила Зина. «И меня тоже». «Хотя они чужие ведь люди. И что это за безумная затея с путешествием по всему миру?» «Прочитала у тебя на страничке, но ничего не поняла». Эх, «Долгая история», — пожал плечами перелетный жених. «Тогда я сначала пойду умоюсь, а то страшное, наверное». Лев дождался, пока кузина скроется за стойкой и вытащил свой телефон. Номер наизусть не вспомнить, но соцсети опять же выручают. Так, Фейсбук. Валера, ты где? Зеленый огонек, полный онлайн. Открываем чат. Привет, изменник. Ась. Суть дела пришлось излагать коротко и матерно, чтобы поскорее дошло. Валера все понял и пообещал к приезду Зиночки приготовить подарок с розовыми бантами. «Букет купить не забудь. Я запарился тебя оправдывать. Вертелся, как адвокат одного рогатого существа». «Дьявола?» — рядом с буквами появился фиолетовый смайлик. «Если бы. Козла». Никаких улыбочек, всё серьёзно. «Ты не спеши меня клеймить». Наверняка в этот момент Валера показал средний палец экрану компьютера. Сам-то дел наворотил. Сегодня днем человек в погонах приходил. Расспрашивал, где тебя носят, нет ли вестей. Я пока молчу. Мы же своих не сдаем, верно? Что за человек? Фамилию не запомнил, но вроде Белорусов. Лев выругался вслух. Быстро сориентировался Белопузов. Подполковник не мечется по Парижу или Лондону в поисках беглеца. Вернулся в Москву, решил на семью надавить». В чате же написал совсем другое. «Не обращай внимания, это знакомый шутит». «Точно? Он из следственного комитета, там обычно не шутят». «Все, отключаюсь, Зина пришла». Сестра плюхнулась на стул и залпом допила кофе. «Ну, рассказывай, Левушка, что за невесту ты от нас скрываешь?»